Глава 4. Эрмиор на экране. Красив. Около тридцати. Явно высокий. Крепко сложенный, но стройный. Широкие плечи, торс с треугольником, сходящийся к узким бёдрам. Чуть кудрявые черные волосы, не слишком короткие. Такие, что прядями обрамляют смуглое лицо с мужественными хищными чертами. черные брови, почти сведенные на переносице, птичьими крыльями разлетаются от нее. Большие глаза непонятного цвета со строгим выражением, словно буравящие взглядом, твердая линия щек, подбородок, прямой нос с резко очерченными ноздрями. Как раз они и придают лицу некоторую хищность. С первого взгляда ясно, что это очень опасный человек. Если вообще человек, может, маг какой-нибудь, подумалось мне. И вот к этому... «Сложному мужчине я должна вкрасться в доверие и узнать, не он ли открыл порталы и не желает ли он навредить нашему миру?» Я отвела взгляд от экрана, хотя, честно говоря, смотреть на него было приятно. «Такой ореол мужественности в нашем мире встретишь редко». «Да-да, Машенька, его планы вам и нужно выяснить. Мы практически уверены, что портал открыл он, но, возможно, пока не может попасть в наш мир. Или кто знает, вдруг его шпионы уже бродят по нашим городам. Это неизвестно. Как вы уже поняли, в точности выяснить мы не можем. Его замок закрыт от нашего взора, а привычки обсуждать тайные планы, выезжая из замка, он не имеет. Ваша задача — проникнуть в его замок и каким-то образом выяснить его планы». Но лучше всего, конечно, чтобы он начал вам доверять и просто рассказал о них. Например, как жене. Несколько мгновений я ошарашенно молчала. Да уж, вот значит, чего хотят от меня наши спецслужбы в обмен на спасение жизни. Может, рвануть в портал прямо сейчас? Устроюсь там как-нибудь. Ну, хоть служанкой, хоть кем. Выживу как-то. Или нет? Краем глаза я заметила, что Сергей и Виктор напряглись, как перед броском. Похоже, поняли мои мысли. Я удержала тело на месте. В конце концов, мне действительно предлагают жизнь, пусть опасную, но... Я взглянула на экран снова. Мужчина — этот Термиор. На нем был как живой и словно смотрел на меня. Странно, но в этот миг мне подумалось, что я почему-то обязательно должна с ним встретиться. Зачем и почему — не знаю, но должна. И если я не попаду в тот мир или попаду туда неправильно и не вовремя, то этого не произойдет. И он, или я, упустим что-то очень важное. Хотя иных чувств, кроме ощущения опасности и признания его красоты, он во мне сейчас не вызывал. «И как вы предлагаете мне это сделать?» — спросила я, остро взглянув на Андрея Александровича. «Ну?» Там вами никто управлять не будет. Вы сможете действовать на свое усмотрение. Например, проникнуть в замок служанкой и подслушивать разговоры правителя. Но в этом случае вас, скорее всего, быстро вычислят и отправят на допрос с пристрастием. Я поежилась, ведь понимала, что значит «с пристрастием». А узнав правду, казнят, поэтому не рекомендую. Лучше всего, если вы будете следовать нашему плану. Примерно через пять месяцев Ирмер собирается жениться. Да-да, он не только весьма молод, но и холост, и любимой женщины у него нет, лишь куча любовниц. В таких случаях короли того мира устраивают, ну, можно сказать, некий отбор невест. Вы фэнтези ведь не читаете, Маша? А зря, нужно будет прочитать несколько книг, сейчас это очень модная тема, мне не нравится, прямо сказала я. «Конечно, неприятно, когда женщин много, а мужчина один, и, тем не менее, уже сейчас глашатые оповещают семьи молодых аристократок по всему миру о грядущем отборе. Не удивляйтесь. Да, по всему континенту. Правитель почему-то захотел так». Андрей Александрович понизил голос. «Машенька, мы предлагаем вам пройти подготовку и отправиться в тот мир под именем «Небогатые аристократки из Малиты». Попадёте на отбор и автоматически окажетесь в его замке. Ну а дальше мы рекомендовали бы вам выиграть в отборе. Вы ведь понимаете, что обратный путь для вас закрыт. По-моему, куда лучше быть в том мире королевой, чем служанкой. Тем более, что король — далеко не безобразный старик. А станете его женой, уверен, сможете узнать его планы». «Господи», — подумала я, — «как у них все просто». «А ничего, что я его не люблю?» — едко спросила я. Может, еще полюбите? Любовь — дело наживное. Неожиданно улыбнулся француз. А если нет, неужели вы не готовы пожертвовать своими чувствами ради родного мира? Скажите, Мария, вы патриот? Не очень, — прямо ответила я. Француз снова улыбнулся. А если речь идет о всей Земле, о целом мире? Я задумалась и сказала. Тогда да, пожалуй, во мне есть некоторый патриотизм. Просто не доказано ведь, что этот Эрмиор представляет опасность. «Правитель, завоевывающий по небольшому герцогству каждый год, подминающий под себя весь континент?» — поднял брови француз. «С какой целью, как вы думаете, такой человек может открыть портал еще и в другой мир? Вряд ли из простого любопытства. А если он мечтает о межмировом господстве, то, поверьте мне, у них слишком много магических технологий, чтобы мы могли их совсем не бояться». Я вздохнула. Французский агент был прав. Если этот Эрмиор столь властолюбив, он действительно опасен. Только вот они подумали, как мне, если что, жить с человеком с таким характером. И тут одна мысль пришла мне в голову. А что, если... Я лукаво улыбнулась. Вы меня подготовите, научите, как жить в том мире, дадите имя тамошней аристократке, а я не поеду на отбор. Просто устроюсь в тепленьком местечке. А вот тут, Мария, мы рассчитываем как раз на ваш патриотизм. углубнулся Андрей Александрович. «И на осознание того, насколько важна ваша миссия, ведь, возможно, на кону судьба всего нашего мира. А еще мы неплохо изучили ваш психологический профиль. Вы, может, не самый большой патриот, но вы очень ответственная девушка, и если возьмете на себя ответственность, то будете делать дело до конца. Так ведь? Обычно я так и поступаю», — ответила я. «Хорошо. А как я буду передавать вам добытые сведения?» Договоримся о точке на границе замковых владений, еще доступной для нас. Туда вы будете приходить время от времени, обосновав это, например, конной прогулкой. А мы будем вести за этим местом постоянное наблюдение. Говорить вслух для вас может быть рискованно, поэтому будете, например, писать на бумаге. Русского языка там никто не знает. А может, используем шифровку, похожую на рисунки, чтобы выглядело, словно вы предаетесь живописи на лоне природы. «Ох», — подумала я. «Это ж сколько мне нужно научиться? Они время на отдых-то мне дадут? Или я сойду в могилу еще до отправки в другой мир?» Ладно, я откинулась на спинку кресла. Вряд ли там я стану королевой, но сейчас могу покапризничать, как принцесса. Ведь я нужна мировой разведке, ничуть не меньше, чем она мне. Но мне необходима моя одежда. Пусть привезут. И еще до отъезда в другой мир я хотела бы посетить Лондон, Париж, Венецию. Я перечислила также Мачу-Пикчу, остров Пасхи и даже Австралию. Потом ведь я никогда не смогу увидеть достопримечательности родного мира». «Боюсь, все не успеем», — серьезно ответил Андрей Александрович, а иностранцы переглянулись. «У нас обширная программа обучения, а с каждым днем вы просыпаетесь все тяжелее». Рабочего времени становится все меньше. Отправитесь вы примерно через четыре месяца, как раз к тому моменту, когда в замок начнут прибывать невесты. До этого вы должны научиться всему. Но, конечно, мы сделаем для вас, что возможно. — Ладно, — повторила я, — только Лондон обязательно. И можно мне, наконец, нормально поесть и отдохнуть? В первую ночь на секретной базе во сне я ушла далеко по лесу иного мира. Никто мне не встретился, лишь в одном месте заметила тела убитых разбойников, болтающиеся на деревьях. «И вот в этот жестокий мир мне предстоит уйти воплоти», — подумала я. Я медленно шла по тропинке, правда, я теперь знала, что не иду, а бесплотно скольжу над ней. Это мой мозг достраивает привычную картинку ходьбы. Вся память об откровениях спецслужб в моем сне сохранилась. Неожиданно густые заросли раздвинулись, и я оказалась на большом поле, залитом светом. Здесь было утро, и солнце играло на капельках со звоном падающих стравинок и цветов. Я рассмеялась. Да, природа здесь красивая, настроение поднялось, а мысль, что в этом мире я проведу, может быть, остаток жизни, больше не казалась пугающей. Огляделась, и вдруг мое внимание привлекла тень. Тень сверху. Я взглянула в небо и замерла. Впервые я увидела здесь дракона. Огромный ящер, изредка взмахивая черными, как ночь крыльями, медленно снижался над лесом. Он был еще далеко, но я разглядела хищную морду, вытянутую, но не острую, длинную изогнутую шею, мощный хвост, совершающий ловкие и красивые движения в полете. Ящер завораживал. Я не могла отвести взгляд. Никогда в жизни не видела ничего столь же красивого и опасного одновременно. Ощущение напоминало то, что я испытала, глядя на образ Эрмиора на экране, но было куда сильнее, четче. Почему-то мне захотелось помахать ему рукой. «Бесполезно», — подумала я. «Он меня не увидит. А если бы увидел, нельзя просто так взять и поздороваться с незнакомым драконом. Вдруг он захочет меня съесть». Дракон приближался, и вот его огромное тело совсем закрыло свет. «О, боже!» — подумала я. «Он ведь хочет опуститься на это поле». Я бросилась под своды деревьев и укрылась за широким стволом, приложила к нему бесплотную руку и наблюдала. Дракон кругами спланировал на поле и встал на крепкие лапы с гигантскими когтями. Теперь я могла разглядеть его хорошо. «Нет». Но не может же быть такого большого летающего животного! Никогда в истории земли никакие птеродактили не достигали подобных размеров. Он больше любого самолета. И неужели в этом мире водятся такие животные? Прежде это не приходило мне в голову. Дракон сложил крылья, поднял, а потом опустил голову, красиво изогнув шею. Черная кожа или очень гладкая чешуя блестела на солнце, а на морде было выражение: да. На морде было выражение. Он казался умным животным, очень умным, как человек или даже умнее, и он словно принюхивался, поводя головой из стороны в сторону. Неожиданно он развернулся ко мне, и я увидела большие драконьи глаза, миндалевидные, с радужкой, цвета темного янтаря и странными зрачками в форме песочных часов. Мгновение, и мне показалось, что дракон видит меня. Мы встретились с ним глазами. Я судорожно вздохнула и... «Вот так, Мария, осторожно, просыпайтесь медленно!» Услышала я незнакомый женский голос. С трудом разлепила веки, тяжелые, словно на них насыпали горки песка. Элегантная дама лет пятидесяти, с выкрашенными в черный цвет волосами, с очень острым носом и бровями со зломом, сидела рядом с моей кроватью и протягивала стакан с водой. «Выпейте, это немного взбодрит вас». первое время стимуляторы еще будут действовать, и это позволит нам хорошо поработать.